Глава 10 Первая репетиция. В клубе царило оживление. Я не ожидала, что придет столько людей. Звенел голос Рубинчика, что-то восторженно объясняющего собравшимся вокруг него. Я подошла ближе и прислушалась. Да-да, сценарий претерпел значительные изменения. Теперь для всех хватит ролей. Сейчас Сара Леопольдовна внесет правки и покажет новый текст. «Так что, мы зря зубрили этот?» За моей спиной вырос Волков. Он помахал в воздухе, скрученным в трубочку листами. «Нет-нет, никаких существенных изменений у бабушки и Волка не произойдет. А вот шапочки работы прибавится. Спасибо Илье Сергеевичу!» Он подсказал, как увеличить число актеров и статистов. «Теперь медведь поведет наивную шапочку не в кусты», как планировалось ранее, а в лесной трактир, где и попытается ее соблазнить. прибавится сразу две роли. Кукушки, кабацкой певицы, и лося, бармена. Тут впервые появится охотник, который заприметит, что девочка водит компанию с опасными медведями. — А у зайца? У зайца тоже что-то прибавилось в тексте? — откликнулся здоровяк, который взял на себя роль косого. Да, в сцене встречи зайца и шапочки появится беременная зайчиха, которая так, кстати, начнет рожать. И пока шапка не примет девятерых малышей, уйти не сможет. Тут даже нашим деревенским деткам найдется роль. Будут выскакивать из норы со счастливым смехом. Мне кажется, что шапку легче убить, чем устраивать такую возню. Подала голос леса, Она же бухгалтерша Полина. Она же любовница Максима. Она опять терлась рядом с ним. Я на месте волка пошла бы на кардинальные меры. Закопала бы по-тихому в лесу. Заодно избавился бы от одного из претендентов на бабушкино наследство. Меня передернуло, насколько реалистично звучали ее слова. Даже почудилась что за алыми губами мелькнули острые клыки. Ага, и замутил бы волк с лесой, подхватил тощий медведь. Классный финал, неожиданный. Мы не можем допустить торжества зла, вмешалась бабушка. Её голос звучал категорично. Да, поддакнул едет. Коньяк явно начал выветриваться. Нельзя, чтобы в умах людей сложилась неправильная схема ведения боя. Добро должно победить. И кто тут у нас такой умный? Кто напичкал сказку лишними ртами? Мимо Макса не прошло, что в постановке появился положительный герой. Конкурент. Тот, кому в финале была отведена роль без слов, вдруг обретал голос. Кто придумал всю эту ахинею с барменами и певичками? с лица Рубинчика слетела маска воодушевления. Он только что распинался, как здорово все получается, простая сказка становится целой эпопеей, но неожиданно нашелся критик. Мне тоже не понравилась дерзость Максима. Хотелось наступить ему на ногу, чтобы перестал распинаться. В этот момент я жалела, что надела кроссовки, а не каблуки. Краем глаза засекла, как у появившейся в зале Сары Леопольдовны от возмущения взлетели брови. Прежде чем начать говорить, режиссер откашлялся, но его опередила супруга. «Кому-то здесь не нравятся изменения!» Она вышла вперед с охапкой свежих сценариев и ткнула пальцем, испачканным шариковой ручкой, в грудь Волкова. На его светлой рубашке отпечаталось чернильное пятно. «Мы силой никого не держим. Охотников на роль Волка полно». Для верности Сара ткнула еще и еще раз, чтобы до Максима дошло. Только сейчас я заметила, что в зал следом за ней вошло еще трое, явно из городских. Парни, что запросто послужили бы в войске дядьки Черномора, застыли с независимыми лицами, держа руки в карманах. Волков тоже их заметил и недобро сощурил глаза. «Волк мой, это не обсуждается». — А вот что касается дачников, — сказал он, как выплюнул, — стоило бы попереживать. Сегодня они здесь, а завтра сели в поезд и тю-тю. Весь спектакль полетит к чертям. — Позволь об этом переживать мне, — успокоил его Рубинчик, прекрасно понимая, чего вдруг взвился волк. До изменений он был главным героем, а теперь же придется делить лавры с охотником. А кто у нас такой крутой защитник слабых?» — спросил Максим, оглядывая зал. В первом ряду, как всегда, сидели сторожилы. Парочка стариков втянули головы в плечи. «Позвольте полюбопытствовать». Я закусила губу, понимая, что неизвестный охотник невольно раздразнил Максима. Ему следовало бы быть не из робкого десятка, чтобы принять вызов. Я сильно надеялась, что поднимется семидесятилетний дед, который в прошлый раз ворчал, что ему не досталась роль. Но нет, выступил один из троиц городских пижонов. Я. А что? Я выдохнула. Но вот и все. Мистер Игрик в игре. Рослый, сильный, но прячущий силу за растянутым свитером и намеренно небрежной одеждой. Постриженный по столичной моде, но без трёхдневной щетины. С остальным блеском в глазах, но с улыбкой, в которой читалось дразнящее превосходство. Он принял вызов. «И пукалка есть!» — Макса продолжала заносить. «Найдётся!» — спокойно ответил будущий охотник. «Надеюсь, не картонная?» Я привык со зверей шкуры ножом снимать. Этим, кажется, сказка заканчивается. Он слегка, градусов на 5 повернул голову в сторону застывшего рубинчика. Тот отмер и схватился за платок. Торопливо вытер вспотевший лоб. «Какая экспрессия!» — восхитился режиссер. «Какой накал чувств! Пожалуйста, сохраните его для финальной сцены. Зал будет рыдать от восторга!» Дальше всё пошло более спокойно. После показательного выступления Максима и его оппонента, только что родившаяся труппа разделилась на местных и приезжих и заняла разные углы ринга. Я намеренно назвала наш зал рингом. Дерзкие взгляды, словно пули, летели с одной и с другой стороны. Судьями выступали чита рубинчиков. Они сели по центру. «Хорошо, что мне не пришлось разрываться». Сара Леопольдовна дала знак выйти на сцену. Я маленько трусила. Но поднявшаяся следом за мной дама, напялившая огромный чепец и широкий фартук, заставила улыбнуться. Она напомнила мне барменшу из мультфильма о Шреке. Такие же черные брови и грубоватые черты лица. Репетировалась сцена, прощание матери и шапочки. Дачница, обладательница не только высокого роста, но и язычного голоса, Речитативом продекламировала свои слова, на что Аркадий Матвеевич закричал. — Не верю! — Вы мать или не мать? — поднимаясь, пояснила позицию режиссера Сара. — Я, когда провожала своих сыновей в Америку, разве что в попу их не целовала. В зале захихикали. — А что? — взвилась жена режиссера, оборачиваясь на местных. — Мои мальчики навсегда останутся для меня детьми. Поэтому и здесь, Калерия Игоревна. «Просто Калерия», — поправила дачница. «Постарайтесь быть матерью». Сара, закончив, села. «А «Вашей дочери предстоит пройти через тёмный лес и встретиться с разными персонажами. И неизвестно, чем закончится её путешествие», — решил пояснить свою позицию Рубинчик. «Поход через сказочный лес...» Он задрал палец вверх, чтобы придать веса словам. «Это стилизация нашего жизненного пути, в конце которого мы встретимся нос к носу со смертью. И зачастую только от нас зависит, как быстро она придет. Поэтому мать должна мягко получать свое дитя, обнять дочь на прощание. Возможно, она видится с ней в последний раз». Калерия постаралась. Она так прощалась со мной, так страдала, что в итоге большая часть зала пустила слезу. На этой минорной ноте решили закончить. В заключении Ба позвала нескольких героев в гримёрку снять мерки для костюмов. Я отправилась помогать и не видела, когда охотник с друзьями покинули клуб. Только вечером, когда наш дом затих, и я погрузилась в полудрёму, Память вызвала образ мистера Игрека, прячущаяся под свитером фигуру атлета и гордый поворот головы. Что сказать, охотник произвел на меня впечатление. Мне не удалось внимательно рассмотреть его, но запомнилось, что сердце пропустило удар, стоило нам мимолетно встретиться глазами. Я старалась вообще не пялиться на ряды, которые заняли дачники. Не хотелось дразнить друга детства, Волков, как внезапно разбуженный вулкан, дымился и плевался лавой. А после того, как меня вызвали на сцену, было вовсе не до зрителей. Затопила материнскими слезами калерия. Режиссёру понравилось, но мне показалось, что она переигрывает. Я чувствовала себя так, словно меня отправляют не к бабушке, а на войну. Даже посмотрела, нет ли в корзинке под салфеткой гранаты. И только засыпая, Я вспомнила, что так и не сбегала в дубовую рощу. Но осознание того, что меня ждет письмо от незнакомца, волновало душу. И впервые за весь вечер я ни разу не вспомнила об Андрее.